Глава 11 Пойду поговорю. Коты расселись на широкой скамье, а мы с Маронгом и двумя гномами двинулись на кухню. Я уже с любовью осматривала новое место работы. Можно сказать, что моё первое место работы. Покрутилась, потрогала утварь и была приятно удивлена, что на кухне всё чистенько. Кастрюли, сковороды и противни натерты до блеска. «Подождите, но как? Вчера вечером мы лишь продукты забрали». магнибум зайди на кухню!» — выкрикнула я, и гном тут же появился в дверях. «В ресторации живут домовые или моронги. Почему на кухне такая чистота?» «Так мы ночью возвращались и всё отмывали?» — просто ответил тот. «А как вы вышли за ворота?» Тут уже гном на меня посмотрел недоумённо. «Да, чего это я? У вас же разрешающие печати. Спасибо, что позаботились о кухне, а вы выспались?» «Госпожа, вы не должны так сильно беспокоиться о слугах». Гном Гномья улыбка утонула в шикарных усах и бороде. «Почему не должна?» «Чем больше забочусь, тем больше вы ко мне привязываетесь и безоговорочно служите, не требуя денег», — пошутила я. «А вы коварная!» — гном погрозил пальцем в воздухе, а я же, изобразив на лице недоумение, подняла руки вверх, мол, знать не знаю, ведать не ведаю, о чем он. В душе смеялась. Неожиданно присутствующие охнули. Моя магия, вырвавшись на свободу, обернулась голубой змеёй и, шипя, направилась к гному. Со змеиных клыков капал яд, а глаз вращался в разные стороны. «Мамочки, как её остановить? Напугает сейчас всех гномов и разбегутся от меня!» «Ах вы так, госпожа!» Я хотела выкрикнуть, что я не специально, что магия расшалилась, но гном меня опередил, смешно хватаясь за сердце и оседая в уголок. «Сдаюсь! Я весь ваш!» Змея приблизилась к гному, раздвоенным языком провела по его бородатой щеке и исчезла. «Извините, я не хотела!» Гномы смеялись, а я, пребывая в панике, пыталась понять, почему они смеются. «Госпожа, не знаю почему, но ваша магия ведёт себя, словно только вчера родилась. Так маленькие дети играют», — отсмеявшись, произнёс гном. «Я память потеряла совсем недавно», — опустив глаза в пол, прошептала. «Испугалась, что вы пострадаете». «Нет, что вы, Анабель? гном стал серьёзным. «Вы очень сильный маг. Необходимо лишь вспомнить, как контролировать магию, или может выйти казус. Сдерживайте эмоции, и всё будет хорошо». «Ему хорошо говорить, вспомнить. Как вспомнить то, что не знаешь?» «Что мы можем приготовить быстро?» Перевела я разговор, вспомнив о голодных котярусах. «Самое простое — это омлет с хлебом. Пока все свободны». «Нет, магнибум, прошу тебя, полностью осмотри все помещения. Подумай, что можно улучшить, что починить и сколько это будет стоить, а потом и я подключусь». Сыр, молоко, хлеб, масло, соль. Я начала командовать оставшимися помощниками. «Разожгите плиту. Надеюсь, что дрова есть». Все ингредиенты в вмиг лежали передо мною на столе. «Госпожа, тут не нужны дрова. Остался приличный запас магических камней». Один из гномов занялся плитой, а я лишь кивнула в ответ. Решила омлет делать в два захода. Сначала для голодных котов и лишь потом для всех остальных. Разбив яйца и влив молоко, аккуратно взбила венчиком до получения небольшой пенки и только собралась натереть сыр, как поняла по мерному постукиванию, что венчик не перестал взбивать массу. Магическая голубая рука продолжала работать за меня. «Хватит взбивать! Спасибо, конечно, но ты перестараешься!» «Неужели я всерьёз говорю со своей магией?» Рука замерла, но не исчезла. «Хорошо, три сыр, если решила помогать». Я отошла, решив посмотреть, послушает она меня или нет. Но та уверенно схватила жёлтый кусок и приступила к натиранию. Ну, как приступила? Попыталась. Тёрку-то нужно держать. И только хотела сказать, что помогу, как рука раздвоилась и продолжила работу — Ой, некогда удивляться. Вон гномы заняты работой. Один воду набирает, другой с печью возится, и мне пора. Нарезав хлеб небольшими кубиками, обжарила на сильном огне с каждой стороны, потратив на это минут пять. Натёртый сыр и соль всыпала в смесь и отошла. Магические руки равномерно всё смешали. Залив хлеб омлетной смесью, попросила гномов огонь сделать на минимум и накрыла крышкой на 10 минут. И пока он готовился, приступила к новой порции. «Тарелки!» — попросила гномов. «Вы поставили приборы, соль, перец, чай гостям?» «Сейчас всё исполню!» Маронг улыбнулся и бросился выполнять поручение Гномы нарезали чёрного и белого хлеба, «Госпожа, котярусы любят молоко больше чая», — сообщил вернувшийся Шусти. «Разрешите их угостить». «Шусти, Мока не спрашивать. Молока достаточно, наливай. И почему я сама об этом не подумала?» Магические руки, поняв принцип приготовления омлета, опережали меня, взбивали, тёрли и ставили на плиту. «Я же...» Посмотрев на бурную деятельность, поняла, что необязательно и повара нанимать, сама могу справиться. «Что с вами, госпожа?» Меня подхватили в четыре руки бородатые помощники. Нет, я не упала в обморок. Почему-то почувствовала недомогание, причем резкое, скорее всего, переутомилось. В кухню вбежал магнебум. «Госпожа, нельзя же так баловаться магией!» Я посмотрела, что руки стали бледными. «Сковорода!» — выкрикнула я, видя, что сейчас исчезнет магия и готовый омлет окажется на полу. Мой милый Шусти в один прыжок оказался рядом и схватился за ручку. «Поймал!» — он так мило улыбался. «Хорошо!» Буду учиться управлять магией. «Котярусы все съели!» В кухню заглянул молчаливый Крак. «Госпожа, прогнать их или пусть отрабатывают!» «Крак, не говори ерунды, я сейчас выйду!» «И чего их все так недолюбливают? Пойду поговорю!»